13 -е. Дверь закрылась. Вероника не обернулась. Она достала из саквояжа мутный флакон, посмотрела его на свет и только потом прокомментировала. «Ревнует страшно. Ты ходишь потом тонкому льду, Игорь? Женская ревность – плохой ингредиент для командной работы. Может и блюдо испортить?» «Лёд – это всего лишь агрегатное состояние воды». Спокойно ответил я, делая глоток. Вода была тёплой и невкусной. Из него при желании можно сделать отличный сорбет. «Оптимист», — хмыкнула она. «Ну, где твой хвостатый шпион? Я чувствую его присутствие с того момента, как вошла». «Рад, выходи!» «Позвал я!» «Путь свободен!» Из-под широкого кресла, стоявшего в углу, сначала показались длинные усы, потом хитрая морда и, наконец, вся внушительная тушка моего фамильяра. Рад отряхнулся, встал на задние лапы и поправил несуществующий галстук. «Приветствую, травница!» — пропищал он с неожиданным достоинством. «Надеюсь, в твоем саквояже есть что-то вкуснее валерианки А то наш шеф держит меня на голодном пайке, все больше обещаниями кормит». Вероника присела на корточки оказавшись лицом к лицу с крысой, и посмотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде не было брезгливости, только профессиональный интерес. «Разумный фамильяр», — пробормотала она. «Редкость. Обычно крысы просто переносчики сил или разведчики. А тут личность. Гурман?» «Эстет», — поправил рад Вероника выпрямилась и посмотрела на меня с новым уважением. «Знаешь, Игорь, ты сам того не понимаешь, но ты собрал вокруг себя настоящий ковен». «Мы не ковен», — возразил я, ставя стакан. «Мы — кухонная бригада». «Одно и то же». Отмахнулась она. «Смотри сам. У тебя есть ведьма, это я. Отвечаю за зелье и тонкие материи. У тебя есть фамильяр, разведка и связь с Нижним миром. У тебя есть глашатай. Но я продюсерша, которая управляет вниманием толпы. «Это тоже магия, только социальная. И есть ты!» «А я кто?» – спросил я. «А ты источник». «Просто сказала она». «Ты даешь энергию всей этой конструкции. Твоя кровь, твоя страсть к еде – это топливо. Без тебя мы просто набор одиночек. А с тобой система. И я боюсь представить, кто еще в твоей бригаде. Уверена, ты успел обзавестись большой сетью приятных и полезных знакомств». Она щелкнула замком саквояжа, закрывая его. «Ладно, лекцию по магической теории отложим. Пора. Веди к девочке. Если она действительно внучка Фатимы влезла в родовой сейф без защиты, у нас мало времени. Кровная магия не прощает дилетантов». «Хм, а ведь я ей особых подробностей не рассказывал. Сама догадалась?» «Вероника может. Или же у нее кто-то прячется в закромах, способный добывать полезную информацию». Я кивнул. А усталость, которая давила на плечи весь день, вдруг отступила, сменившись холодной решимостью. Как перед сложным сервисом, когда полная посадка, а у тебя не хватает поваров. Ты просто берешь нож и работаешь. Я подошел к двери, взялся за ручку и замер. Моя рука повисла в воздухе. Холодный пот проступил на спине мгновенно, словно кто-то вылил мне за шиворот ведро ледяной воды. Я осознал катастрофическую вещь, простую, банальную и оттого еще более унизительную. «Ну ладно, я слегка украшиваю но приятного все равно мало». «Что случилось?» Голос Вероники прозвучал настороженно. Она уже накинула пальто и стояла с аквояжем наготове «Барьер? Заклинание на двери?» Я медленно повернулся к ней. Наверное, вид у меня был глупый. «Нет». Выдавил я. «Хуже, я не знаю, куда ехать». «В смысле?» Она удивленно приподняла бровь. «Прямом. Я не знаю, где живет Лейла». Вероника смотрела на меня несколько секунд, потом поставила саквояж на пол и рассмеялась. Не зло, но с явным оттенком превосходства. «Ты не знаешь адреса своей напарницы? Женщины, с которой работаешь бок о бок в кадре? Которую собрался спасать от магического истощения?» Мы общались только на студии. Начал оправдываться я, чувствуя себя полным идиотом. Или через Увалова. Трансфером занималась Света, я как-то упустил этот момент. Думал о стратегии, о шоу, о графе. «Ох, мужчины!» – вздохнула Вероника, качая головой. «Глобальные стратегии, захват мира, великие битвы, а тактики ноль. Споткнулся о порог собственного дома. Ладно, генерал, звони своему глашатаю». Мне ничего не оставалось, как достать телефон. Пальцы казались деревянными. Звонить Свете сейчас после той сцены было равносильно признанию собственной беспомощности. Но выбора не было. Гудки шли долго. Я уже представил, как она стоит в студии и смотрит на экран, наслаждаясь моим унижением. Наконец трубку сняли. «Да». Голос Светы был сухим, с помехами. Фоном шумела улица. Свет. Начал я, стараясь говорить твердо. «Мне нужен адрес Лейлы. Срочно». Повисла пауза. Долгая, тягучая пауза. И я прямо слышал, как она усмехается там, на другом конце города. «Улица Берехова, 45». Наконец продиктовала она деловым тоном, без злорадства, просто делая свою работу. «Квартира 12. Код домофона э, 4580. Телефон скинул эсэмэской. Записываешь или запоминаешь?» «Запомнил. Спасибо». «Игорь». Её голос смягчился на долю секунды. «Да». «Не потеряй там ведьму. И себя не потеряй». В трубке раздались гудки. Я спрятал телефон и посмотрел на Веронику. «Улица Берехова, 45. Едем». Она подхватила с саквояж. «Ну вот, а ты боялся. твой продюсерша, твой внешний жёсткий диск». Без неё твоя система виснет. Цени её. В такси мы ехали молча. За окном проплывал серый сырой стрижнё. Центр с его огнями и имперской архитектурой быстро сменился унылыми спальными районами. Здесь престижа чувствовалось меньше, зато безнадёги было хоть отбавляй. Я анализировал ситуацию. Я слишком привык делегировать мелочи. В прошлой жизни у меня был штат ассистентов, В этой света и Настя. Я отвык держать в голове простые бытовые вещи, считая их ниже своего достоинства. И сегодня я попался. Хороший урок. Машина затормозила у обшарпанной пятиэтажки. Обычная серая панель, каких тысячи по всей империи. Грязный снег у подъезда. Переполненные урны. Старая лада без колес на газоне. Мы с Вероникой вышли и переглянулись. Это место никак не вязалось с образом принцессы-мафии, внучки Грозной Фатимы Алиевой. «Лейла, которая носила шелка и золото, жила здесь, в этом бетонном муравейнике?» «Убежище», — тихо сказала Вероника, словно прочитав мои мысли. «Она прячется. От бабушки, от прошлого, от себя. Идеальное место, чтобы исчезнуть». «Или умереть в одиночестве», — мрачно добавил я, набирая код на двери. «Сорок пять восемьдесят». Домофон пискнул, и тяжелая дверь открылась, впуская нас в темное нутро подъезда. «Ну, с Богом». — сказала Вероника, покрепче перехватывая ручку с акваяжа. Веди, источник. Надеюсь, этаж ты помнишь? Уже входная дверь с противным скрипом поддалась. Мы вошли в квартиру, и я невольно вздохнул. Я ожидал увидеть что угодно. Роскошный будуар роковой женщины, заваленный шелками и подушками. Секретную штаб-квартиру шпионки с картами на стенах. Или на худой конец обычную современную берлогу молодой девушки. Но передо мной была камера-одиночка. Узкий коридор с ободранными обоями, которые когда-то, возможно, были бежевыми. На полу вытертый линолеум, сдувшийся пузырями. А в единственной комнате из мебели обнаружились только старый продавленный диван. Колченоги, стол и шкаф, дверца которого висела на одной петле, словно сломанное крыло. На диване, закутавшись в колючий шерстяной плед, сидела Лейла. Без макияжа, без надменной ухмылки, без своей обычной брони, сарказма и сексуальности она казалась пугающе маленькой. Подростком, которого забыли забрать из интерната на каникулы. Она подняла на нас глаза. В них плескалась лихорадка и страх, который она тут же попыталась спрятать за кривой усмешкой. «Добро пожаловать в мои апартаменты, шеф!» прохрипела она. Голос у неё сел. «Извините, Дворецкий взял выходной. Шампанское в холодильнике? Хотя нет». Холодильник тоже взял выходной. Я медленно прошёл в комнату, не снимая пальто. Здесь было чертовски холодно, батареи под окном едва теплились, словно сами умирали. «И ты здесь живёшь?» — спросил я, вводя взглядом убогую обстановку. Внучка Фатимы Алиевой, главное оружие графа Ярового. «Бывшая внучка. И... и бывшее оружие». Лейла плотнее закуталась в плед, и её била крупная дрожь. «Упешища не выбирают, Игорь. Здесь меня никто не ищет потому что никому в голову не придёт искать принцессу в такой дыре. Яровой платит тебе спасибо в твёрдой валюте? Зло, спросил я. Или ты работаешь за идею? Злость закипала во мне волной. Не жалость жалость унижает, а именно профессиональная злость. Рафу плевать, где спит его оружие. Равнодушно ответила она, глядя в стену. Главное, чтобы стреляла. А бабушка? А она всегда считала, что аскетизм закаляет характер. «Роскошь расслабляет, Лейла, голод делает ум острее». Аскетизм — это выбор. Отрезал я, чувствуя, как скрипят зубы. А это нищета. Хороший шеф точит свои ножи, смазывает их маслом и хранит в бархате, а не бросает ржаветь в сыром сарае. Яровой идиот, раз так содержит свои активы. Вероника все это время молчала. Она деловито поставила свой тяжелый саквояж на стол, предварительно проверив его на устойчивость, и сняла перчатки. «Лирику оставим для мемуаров». Её голос прозвучал резко и отрезвляюще. «Мациент, молчать. Шеф, не мешать. Свет, если можно, поярче». Я щёлкнул выключателем. Тусклая лампочка под потолком, лишённая плафона, мигнула и неохотно залила комнату жёлтым светом. Вероника подошла к Лейли. Никаких хрустальных шаров, никаких пасов руками или завываний на латыни. Она действовала как опытный хирург или как очень дорогой механик. «Руку», — скомандовала она. Лейла протянула тонкую, почти прозрачную руку. Вероника перехватила её запястье, нащупывая пульс. Другой рукой она достала из кармана платья маленький прозрачный флакон с какой-то маслянистой жидкостью. «Не дёргайся», — предупредила аптекарша. Она капнула одну каплю масла на запястье Лейлы. Жидкость была фиолетовой, но, коснувшись кожи, мгновенно зашипела, пошла белым паром и стала грязно-серой, словно пепел. Лейла вскрикнула, но не от боли, а от испуга. Вероника нахмурилась. Она провела пальцами вдоль предплечья девушки, не касаясь кожи, на расстоянии пары сантиметров. И я заметил, как воздух под её пальцами слегка искажается, дрожит, как над раскалённым асфальтом. «Ну что?» «Не выдержал я». «Жить будет?» Вероника выпрямилась и вытерла руки платком, который тут же призгливо бросила в урну. «Жить? Технически, да. Организм функционирует. Сердце качает кровь, лёгкие гоняют воздух. Но это ненадолго». Она повернулась ко мне, и её лицо было серьёзным, без тени кокетства. «Диагноз простой и паршивый. Ты дрявый кувшин, деточка. Спасибо за комплимент», — огрызнулась Лейла, стуча зубами. «Это не метафора», — жёстко осадила её Вероника. «Это факт. Твой магический контр пробит. Взломом родового сейфа ты сорвала предохранители Теперь сколько в тебя силы не вливай, едой, лекарствами, энергией, всё уходит в песок. Ты не держишь заряд». «Тепло уходит, жизнь уходит. Ещё пару дней такой диеты, и ты просто замёрзнешь насмерть посреди тёплой комнаты. Или уснёшь и не проснешься Я вспомнил свой сон. Травка, её зелёные глаза и совет. «Привей её к себе, как ветку». «А что насчёт кровной привязки?» «Начал я осторожно. Как прививку». Лейла подняла голову, в глазах мелькнул ужас. «Нет!» — вскрикнула она и тут же закашлялась. «Никакой крови!» «Я не стану рабой! Я сбежала от бабушки не для того, чтобы посадить себя на цепь к повару!» «Успокойся, истеричка!» — фыркнула Вероника. «Никто тебя на цепь сажать не собирается!» Она посмотрела на меня и одобрительно кивнула. «Правильная мысль, Игорь, но я бы не советовала. Кровь — это грязная, опасная и, главное, навсегда. Это магия прошлого века, варварство. Мы найдём способ элегантнее». «Какой?» — спросил я. Если она дряво, кувшин, ее надо либо залатать, либо... Либо залить в нее то, что само станет заплаткой. Закончила за меня мысль Вероника. Нам нужен живой эликсир. Суп, бульон, неважно, как ты это оформишь кулинарно. Главная суть. Это должна быть жидкая жизнь. Я могу приготовить восстанавливающий бульон. Я начал перебирать в уме рецепты. Крепкий, на говяжьих костях с коренями, добавить чего-нибудь. Не сработает. Покачала головой Зефирова. Все вытечет. «Нужен фиксатор. Ингредиент, который попал в организм, схватится и заклеит пробоины в ауре изнутри. Как цемент. Или как клейстер». Она полезла в саквояж, доставая старинную книгу в кожном переплёте. Быстро пролистала страницы. «Вот, единственный вариант. Корень мандрагоры». «Мандрагора?» Я скептически поднял бровь. «Ну а как я должен был себя вести? Нет, я понимал, что новый мир наполнен магией. Но я не думал, что всё может быть настолько по-сказочному». «Так, которая визжит, когда её выдирают и убивают всех вокруг?» Вероника рассмеялась. Звук был неожиданно звонким в этой убогой комнате. «Игорь, ты перечитал бульварных романов или пересмотрел американских фильмов?» «Кулинарная мандрагора, мандрагора Эдулис. Она не визжит, она поёт». «Поёт?» – переспросила Лейла сиплым шёпотом. «Вкусом поёт, глупенькая. У неё сложный землянистый аромат с нотками трюфеля и старого коньяка. Возможно». Она работает как клей для души, связывает астральное тело с физическим так крепко, что никаким ломом не оторвёшь. Что ж, ладно, спасибо и на том, что не придётся искать сказочный лес с его магическими растениями. Звучит как план, — кивнул я. Отлично. И где мы её купим? В овощном ларьке у Ашута на углу? Или закажем доставку? Алло, здравствуйте, мне два корня поющей картошки, пожалуйста. Вероника перестала улыбаться. Она захлопнула книгу с глухим хлопком. Если бы... За такой корень сейчас можно было бы купить половину этого квартала вместе с жильцами. Проблема не в цене. Проблема в том, что Мандрагора Эдулис считается вымершей уже лет 50 «Считается?» — уцепился я за слово. «Официально, да. Её выращивали монахи в Южных Предгорьях, но после войны плантации были уничтожены. Однако...» Она прищурилась, глядя на меня. «В мире есть места, где хранят то, что считается потерянным. Частные коллекции, старые оранжереи аристократов. «Яровой», — предположил я. «Вряд ли. У графа вкус примитивный, он любит силу, а не редкость. А вот у кого-то из старой гвардии, возможно». В комнате повисла тишина. Задача и сложной превратилась в невыполнимую. Найти вымершее растение в чужом городе за пару дней, пока Лейла не превратилась в ледышку. Отличный челлендж для кулинарного шоу. И тут тишину нарушил громкий и протяжный звук. «Мы все трое посмотрели на Лейлу». Она залилась краской, которая ярко выступала на её бледных щеках. Она прижала руки к животу, но предательское урчание повторилось ещё громче. «Извините», – прошептала она, пряча лицо в воротник пледа. «Я не ела, только на шоу». И я вздохнул. «Вся эта мистика, ауры Мандрагора, древние проклятия, а в центре всего просто голодная девочка в холодной квартире». И я начал расстёгивать пуговицы пальто. «К чёрту Мандрагору, пока что». «Ты что делаешь?» – удивилась Вероника. Я снял пальто и бросил его на единственный стол. Затем принялся закатывать рукава рубашки. «Я делаю то, что умею лучше всего», – сказал я, направляясь в сторону крохотного закутка, который здесь назывался «кухней». Сначала еда, потом геополитика. Война войной, а обед по расписанию. «Вероника, посмотри, что у нее в шкафчиках. Лейла, где у тебя хотя бы соль?» «Там, в банке из-под кофе», – пискнула она. «Отлично, живем». «Я вошел на кухню. Пустой стол, газовая плита с двумя работающими конфорками и одинокая сковорода. Вызов принят. Сейчас мы тебя накормим, дырявый кувшин». Громко сказал я, открывая дверцу почти пустого холодильника. «А потом будем думать, чем тебя затыкать».